В мире действительно есть странные места и необъяснимые явления. Вселенная кажется очень сложной. На деле же я всегда был в этом уверен. Она проста до безобразия. Думаю, учёные будущего найдут, наконец, единственное уравнение, которое объяснит всё. То единственное слово. Физика — это как иностранный язык, на котором записаны тайны жизни. Мы видим всё сложным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 Сидели мы не вместе. Я оказалась рядом с парой влюбленных. Они постоянно чмокались и всячески напрягали часть моего разума, ответственного за пелёж. Тебе уже двадцать пять, а отношений всё ещё нет. Может, с тобой что-то не так?